Глава 34. Фёдор. «Операция тебе нужна, парень!» Со вздохом произносит травматолог Сергей Михайлович. «Глянь-ка сюда!» Он приближает рентгеновский снимок к окну и тычет концом ручки вычертания моих костей. Прав был дед Саша. Рана на лодыжке оказалась нехорошей. Раздробленные кости неправильно срослись, принося с каждым движением ноющую боль. «Смотрю», — отвечаю, вперившись взглядом в непонятное затемнение на снимке. «Кости нужно ломать и заново собирать. Репозиция костных обломков с использованием металлической пластины. Гипс не потребуется, но проваляться тебе здесь придется не меньше месяца», — кивает доктор. «Как же месяц? А кто будет за мной ухаживать? Я же...» «Так твой отец приехал. Прилетел, как только ему сообщили». «Мы тут наслышаны о тебе, Фёдор Горностай», — улыбается врач. «Ты молодец!» «Да моей заслуги нет никакой», — отмахиваюсь. «Кого надо хвалить, так это Александра Фёдоровича. Он меня спас и выходил». «Это правда», — деловито отвечает врач. Поднокосничный перелом зарос без смещения, «Костная мозоль состоявшаяся». «Старик правильно поступил, что уложил тебя на твердое и запрещал подниматься». «Да, дед Саша строгий. Значит, мне и ходить теперь можно». С надеждой взмаливаюсь я. «Погоди, боец, давай прооперируем тебя, и видно будет. Ходить будешь пока на костылях. И папаше скажи, пусть корсет купит. Палату выделим тебе двухместную. Отец сможет ночевать и ухаживать». «Так где он?» Дверь робко приоткрывается, являя взору заплаканного папу. Он кивает врачу приветствие и бросается ко мне. От исхудавшего и измученного вида папы сердце ощутимо сжимается. «Господи, до чего я довел близких? Подумать страшно, что им пришлось пережить!» «Феденька, вы простите, доктор!» — всхлипывает отец, бегло взглянув на врача. «Я ведь...» Я похоронил уже тебя, сынок, как маму. Я потом зайду. Сергей Михайлович тактично уходит, позволяя нам разделить радость встречи. Обнимаю отца, на миг почувствовав себя нашалившим мальчишкой. Мне стыдно и радостно одновременно. Затылок пульсирует, а грудь переполняется невысказанными словами. Знал бы, отец, о скольких поступках я сожалел. как просил прощения, умирая в ледяном овраге. Мне теперь доподлинно известно, что человек чувствует перед смертью. Не боль или страх, а сожаление о несделанном или несказанном. «Папа, прости меня!» — хриплю, чувствуя тепло отцовской груди и горячие слезы, струящиеся из его глаз. «Федька, я так рад, что ты жив! Я молился все дни!» В церковь даже ходил. Я же думал, ты как мама. И ты меня прости. Боялся, не скажу тебе это никогда. Папа приосанивается, словно собирается выступить перед зрителями. «Прости меня, сынок, за то, что отлупил тебя в пятом классе, побил, не разобравшись. Пап, да ладно тебе. И в восьмом тоже. Прости за подзатыльник, попьяни я». Ну ты сам подумай, я тебя с сигаретой застал. И за больницу прости. Ты теперь Сорокину погроб жизни должен будешь из-за моего лечения. Я уже почти все отдал, папа. Жалко, что с заказчиками так некрасиво получилось. Я рад, что ты не кашляешь. Господи, как же хорошо получить второй шанс на жизнь. Мы обнимаемся, плачем, вспоминаем добрым словом деда Сашу, маму. тетю Олю. Звоню тетке и бабуле и подвергаюсь допросу от обеих. Я все с собой припер, сынок. Даже чайник электрический прихватил. Папа довольно улыбается, раскладывая вещи по тумбочкам. Вещи твои, что дома нашел. Книги, шампунь и зубную щетку. Вон, а как ты у меня зарос. Бородища знатное, и косы скоро заплетать будем. Ну, папа! Вот побриться мне не помешает. Поможешь? А то. Операция-то во сколько? Сергей Михайлович сказал, что возьмут третьим. Мне бы и душ принять. Сейчас доковыляем. Костылику у медсестры попрошу и сходим в душ. Помою тебя. Побрею. Голова с непривычки кружится, когда я принимаю вертикальное положение. Зажмуриваюсь, прогоняя темноту перед глазами и крепче сжимая рукоятки костылей. Нога больно пульсирует, спина побаливает, но я решительно ступаю, наплевав на слабость и боль. Головокружение сбивает с ног, пот льет ручьем. Отец поддерживает меня и ведет в душ. Блаженство от горячей воды, льющейся на голову, преобладает над дикой болью в лодыжке. Гости словно царапают изнутри мышцы. Как, девчонка ты, сынок, у меня? Дай хоть в хвост твои кудри соберем. «Пап, да ну тебя!» — отмахиваюсь, скользя бритвой по огрубевшим и заросшим щекам. «Я вправду похож на Дикаприо из Выжившего». Сергей Михайлович приходит за мной в двенадцать. Просит поставить подписи о согласии на оперативное вмешательство. Говорит об осложнениях наркоза и риске переливания крови. «Мне бы впору усмехнуться в ответ и сказать что-то философское. В одну реку нельзя войти дважды. Или... Снаряд два раза не попадает в одну воронку, но я благодарно киваю и подписываю. Над головой кружится цветной калейдоскоп, белый больничный потолок, светло-зеленые кафельные стены, лица врачей, яркие лампы. Я считаю до десяти и засыпаю, отдавшись в заботливые руки. «Тише, Федька! Тише, родной! Не кричи!» Разлепляю глаза и вижу смазанное лицо папы. «Что? Уже все?» «Пить!» С трудом шевелю губами. «Уже все?» «Федька, ты так кричал! Больно, сынок?» «Больно. Ужас, как стыдно! Не помню ничего!» «Я кричал? А времени сколько, пап?» Ворочаюсь и оглядываю палату. «Седьмой час, сынок. Не только кричал!» Ты пел. О, боже, а что? Надеюсь, любимые бабулины песни прощерся и кровь на рукаве. Нет, услышь меня. Сквозь ветра вой и шум дождя. А дальше не помню. Красиво так пел, сынок, я прямо заслушался. Улыбается папуля, трогая мой лоб. Температура есть небольшая. Есть уже можно, хочешь? Да, быка съем. И чаю хочу, сделаешь? Папа шлёпает к тумбочке, включает допотопный чайник, достает пакетики и банку варенья. Я пью сладкий чай и свежий, неизвестно откуда взявшийся бульон. Закрывая вновь отяжелевшие веки и под шорох шагов и отцовские присказки проваливаюсь за бытье. Не знаю, сколько проходит времени, но просыпаюсь я от поглаживаний по щеке. Таких знакомых, Втягиваю носом воздух, пропитанный запахом цитрусовых духов. Кожей чувствую ее. Похоже, это мне снится. Так не хочется прогонять сладкий сон и открывать глаза. Сталкиваться с реальностью, в которой ее нет. Варя. Протягиваю хрипло и все-таки открываю глаза. Она плачет. Бросается на мою грудь и тихо плачет. Что-то лепечет бессвязно. а потом целует меня в щёки и лоб, перебирает мои отросшие кудри и смотрит прямо в глаза. Я в раю улыбаюсь, морщась от нарастающей боли. «Это правда ты?» «И я в раю, Федь, потому что без тебя, ад, Федька, я...» «Молчи, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты меня жалела». Или «Я люблю тебя, дурак!» взрывается она. «Федька, я...» «Даже если я не нужна, и ты меня разлюбил, знаю, наверное, я заслужила, но я тебя люблю!» Всхлипывает она, напряженно ожидая моего ответа. «Худенькая, бледная, измученная, такая же, как и папка мой. Валька меня ждала. Искрин, что прислала Лика, недоразумение или ложь? Не хочу строить догадки, но вопрос все же срывается с губ. Варя, это же не из-за травмы и моего положения. Федь, я не знала о скрине. Лика сама отправила эту гадость с моего телефона на свой. Я никогда бы не стала так говорить. И ты... Варька бледнеет и хватает воздух ртом. Я тебя ждала. Господи, Варь, я не хотела оправданий, Варька, я... Ты мне больше жизни нужна. Я дурак, что завел этот разговор. Варь, тебе плохо?» Мычу, пытаясь подняться на локтях. Она тянется ладонью к стоящей на тумбочке бутылке и жадно пьет. Смахивает со лба испарину и ложится на мою грудь. Часто дышит, поглаживая мои волосы. Не думал, что девчачьи кудри так ей понравятся. Мои руки ложатся на ее дрожащую спину, гладят плечи, зарываются в волосы. Приподнимаю Варкин подбородок и целую пересохшие губы. Тыкаюсь, как слепой котенок в ее соленые от слез щеки, веки, лоб. «Пообещай, что больше никогда не исчезнешь!» Оторвавшись от меня, шепчет Варя. «Обещаю!» «Ты веришь мне, Федь?» «Да!» Тянусь, чтобы поцеловать, но она отстраняется и напускает на лицо серьезный вид. «Что, Поленкина, ну да, я тебе верю. Верю, Варюха, и очень-очень люблю. Даже если и не любишь, тебе от меня не отвертеться, Горностай!» Категорически произносит она. «Да, смелая, значит!» «Федька, не знаю, как сказать. Хорошо, что ты сейчас лежишь». «Говори уже, Поленкина!» Закатываю глаза и тянусь к девчонке за гребущими лапами. «Я беременна! У нас двойня!» Молчу ошарашенной новостью и опьяненной внезапно охватившей меня радостью. «Подумать только! Я отец!» В бурлящую радость вихрем врывается страх. «Что, если бы я погиб?» И стыд, спящий где-то на задворках сознания, бесцеремонно поднимает голову. «Я не отвечал на ее сообщение», Игнорировал звонки и вел себя, как обиженный маленький мальчик. Легко поверить в хитрость той, что так меня хотела. Позволил кому-то управлять нашими судьбами, как марионетками. Сам чуть все не разрушил из-за своей гордости. Черт! «Федька, ты молчишь?» «Понимаю, я виновата сама. Напортачила с таблетками. Варька, любимая, прости меня. Я вел себя...» Черт, я как увидел дурацкий скрин, у меня такая пелена перед глазами всплыла. Я сгинуть в этой таге хотел, слышишь? Потому что без тебя... Федь, я тебя люблю!» Музыка для ушей. Улыбаюсь, крепко обнимая ее. Ангельское пение. «Всегда теперь буду говорить», — смущается она. Тянет мою ладонь и кладет на свой еще совсем плоский животик. «Пока нет ничего». «Но мне хочется, чтобы малыши тебя почувствовали». «Варька!» Поднимаясь на локтях и смотрю в ее яркие от счастья глаза. «Ты не будешь против, если мы одного из детей назовем Саша?» «Александр Федорович меня спас и вылечил». «Нет, не буду!» Шепчет она, а у меня перед глазами вновь крутится калейдоскоп. «Картинки цветные и такие яркие, что хочется зажмуриться». А еще хочется дышать полной грудью и кричать, как ему лишенный. Вот такое оно, мое счастье, громкое и безудержное».